Доски, правда, пришлось через старосту дудинок заказывать в городе, потому как обычный для таких строений земляной полк Кирсана не устраивал. Его бы воля он и вовсе все каменной плиткой внутри выложил. Затем пришел черед того хитрого фокуса, который капитан провернул в родовом гнезде баронов Ариангов.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 «Знак рак, ответил Кант уверенно. Кирсан успел заметить, как в глазах мальчика мелькнула знакомая зеленая искра. Больше не оставалось никаких сомнений. Дело сдвинулось с мертвой точки. Второе, чему он учил Канда, была плеть Нергала. Но, увы, для этого не хватало энергии. Тело паренька было еще не готово. Даже в сад Тор тот мог находиться не больше пяти-шести секунд. «Молодец!» «Ну, я ведь не сам этого добился!»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 Бравый герой расправлялся с уродливым колдуном, грабящим бедных торговцев. С шутками-прибаутками злодеи побеждали, а затем всячески тритировали, и, в отличие от баллады, никакого романтического ореола образ грабителя не имел. Будь Мишико вменяемым королем, Кирсан решил бы, что местные спецслужбы таким макаром борются с нарождающимся образом народного мстителя, защитника бедного народа. Ну да куда там? Наверняка самое что ни на есть – народное творчество.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 «Берешь заклинание древних, выдергиваешь из него фрагменты плетения и пытаешься соединить с классической магией. Иногда что-то получается, хотя чаще всего нет. С освоенными знаками точно так же, разве что результат более прогнозируемый. И вон в прошлую седмицу вплел в пульсар несколько знаков концентрации, и так мощность в разы подскочила». «Понятно».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 И лишь одни в Артаге владели всей полнотой силы. — Это какие такие легенды? — заинтересовался Кайфат. — Даже не легенды, а, считай, сказки. Потом покажу. — отмахнулся Мокс. Классическая магия опирается на стихи. Магия тьмы черпает силу в нижних мирах, но лжба древних несравнима с ними обеими. Вот ты как с плетением работаешь? — Перехожу на истинное зрение, — и начал Кирсон, но Лансер его перебил.